Билибин Иван Яковлевич, 1876-1942 годы. Принадлежал к числу самых замечательных мастеров того периода, который сегодня называют Русским Серебряным веком. Он уделял особое внимание тому, чтобы пройти, что называется, крепкую школу, и годы его ученичества растянулись почти на десятилетие, 1895-1904 годы. Среди учителей Белибина был Репин. Белибин был членом объединения «Мир искусства», куда входили такие крупные мастера, оставившие значительный след и в истории русской книги, как Бенуа, Лансере, Сомов, Добужинский. Позже Кустодиев. В 1905-1906 годах Белибин активно работал в сатирических журналах «Жупел» и «Адская почта». Затем преподавал. В 1920 году эмигрировал из России. В 1936 году вернулся, стал профессором Академии художеств и умер в блокадном Ленинграде. Белибин был не только художником книги, но и прекрасным театральным художником. Но именно книга обессмертила имя мастера, который сумел создать свой стиль, сразу узнаваемый, неповторимый, глубоко индивидуальный и в то же время нераздельно связанный с мотивами русской народной картинки, вышивки. Стихия Белибина – сказка и былина. Наиболее прославленные работы. Сказка о царе Салтане, 1905 год. Сказка о золотом петушке, 1910 год. Сказка о рыбаке и рыбке, 1937 год. Пушкина. Песня про купца Калашникова Лермонтова, 1941 год. Вольга, 1904 год. Сказка о Иване Царевиче, жар птице и о сером волке, 1901 год. Иллюстрируя и творение фольклора, и авторские произведения, Белибин всегда делал из книги целостное произведение искусства, стиль которого одинаково определялся и иллюстрациями, и шрифтом, и общими принципами оформления. Красочные, изящные книги Белибина всегда узнаваемы, они постоянно переиздаются Влияние билибинского стиля и сегодня огромно.